Глава 66. Мотя родилась в деревне Нижнее Мальцева, возле города Сасово. Это самый центр России, бывшая Рязанская губерния. Были они, что называется, середняки. Одна единственная лошаденка, вот и все имущество. Но, конечно, во время коллективизации оказались кулаками. Их раскулачили, выгнали из избы. Отец чудом избежал расстрела. Он как-то откупился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 Правда это или нет, не знаю. Но кажется мне, что вымысел. У меня впечатление, что она была типичная старая дева. Мне рассказали о ней наши знакомые. Она служила в семье австрийцев. Когда хозяина дома арестовали в начале войны как иностранца, а жену его с двумя детьми выслали из Москвы, Мотя повезла их к себе в свою деревню. Работала в колхозе на них. Ходила на поле. Восемь километров туда и восемь обратно. Каждый день, чтобы заработать на хлеб и их прокормить. Там было два мальчика, которых она растила и обожала. К концу войны их отец вернулся, и они уехали в какой-то уральский город. Мотя пошла работать на завод, чтобы вечерами их обслуживать. Тем не менее, однажды она услышала их разговор, что Мотю держать стало накладно, что надо бы от нее избавиться. Она села в поезд и приехала в Москву. Поступила на отказскую фабрику, и год все свободное от работы время пролежала, повернувшись лицом к стене. Так трагично и глубоко она пережила это предательство, что от нее захотели освободиться, когда она пять лет тяжелейшего труда им отдала, и семья выжила только благодаря ей. Нам с Симой рассказали о моте, и мы поехали в общежитие ее уговаривать поселиться с нами. Меня поразил ее истощенный вид. Одни кости, глубоко посаженные, жесткие, строгие, страшные глаза. Очень некрасивое лицо и такой какой-то глухой, неприятный голос. Я содрогнулась и подумала, может, не надо такую няню? Но мне очень хотелось в то время начать работать, что-то делать. А ребеночка я боялась, не знала, как с ним надо обращаться, да и хозяйничать не умела, это потом как-то всему научилась. Мне, в общем, было страшновато оказаться одной. Я стала ее уговаривать и уговорила. И Мотя пришла жить к нам. Когда она пришла к нам, был болен раком семен отец, И она начала самоотверженно, с фанатизмом, как все, что она делала, за ним ухаживать. Вообще она была фанатик. В те годы Мотти не ходила в церковь. Это потом, к концу жизни, она стала невероятно религиозной и ходила все время. В те годы ее фанатизм проявлялся в какой-то бесконечной преданности работе. Например, в нашу квартиру она не разрешала приглашать полотерам. Она сама варила воск, каким-то особым способом, и сама натирала весь этот огромный паркет. Она не разрешала. Потом я навела порядок, но в те годы она не разрешала отдавать постельное белье в стирку. А здесь были замечательного качества, немыслимо огромные, тончайшие простыни от какого-то царского поставщика. Никогда таких не видела». И вот Мотя где-то нашла медный бак, колоссальный, подумать страшно такое поднять, и в нем кипятила ночами это белье, а потом другими ночами его гладила, крахмалила и гладила. И оно было как и самой лучшей прачечной до революционного времени. Вот такая появилась Мотя, деспотичная, очень строгая, с четким мнением по всякому поводу, и почувствовала себя здесь полной хозяйкой.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 Как она говорила, «не дом, а проходной двор поганый. Она по-крестьянски признавала только родственные связи и, в общем, очень нелюбезно встречала гостей, всячески показывая, что они не нужны и не к месту. Особенно Моти не взлюбила Леонида Ефимовича, а он, когда вернулся из лагеря, иногда целыми неделями жил у нас, здесь работал, писал свою первую книжку, и она устраивала сцены в мое отсутствие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 Она без конца перечитывала ее и каждый раз обливалась слезами. Моти и Казетта были неотделимы друг от друга. Правда, потом она отказалась от нечестивых книг и все свободное время читала священные писания. У нее обо всем было свое суждение. Про коллективизацию говорила, что это когда самые ленивые и бестолковые сводят счеты с теми, кто вставал на заре и работал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 «Любят только своих друзей, они разорятся в конец, их посадят в долговую тюрьму, и тогда мы с тобой пойдем просить милостыню, и никто из друзей твоих родителей тебе ни корочки не подаст». Мне кажется, что этот двойной взгляд на мир, наш с Симой и Мотин, все-таки наложил какой-то отпечаток на мировоззрение – Не на мировоззрение, а на мировосприятие, на веру в мир и людей Пашки. С годами Моти забирала все большую власть. И в какой-то момент я подумала, что это невозможно дальше терпеть, и сказала: Знаешь что, Моти, я тебе нашла очень хорошее место у одного профессора. Там ты можешь хозяйничать. Давай попробуем расстаться. Она согласилась. Она пошла туда, прожила там две или три недели, но приходила к нам, я видела, что она так несчастна, что ей так плохо, что мир перевернулся, что она не может жить без Павлика и вообще. И мы с Симой дрогнули, пожалели ее и сказали, «Ладно, давай возвращайся». Она периодически устраивала большие скандалы на какую-нибудь тему, всегда находила. Одна из излюбленных тем. «Вот живу тридцать лет в Москве, вашей поганой, а комнаты-то себе не заработала. Для всяких интеллигентов комната есть, а для рабочего человека комнаты нет». А у Моти такая манерка была. Она разговаривала, всегда провоцируя людей. Вот, например, говорит. «Ну, конечно, разве вы будете хлопотать для меня комнату?» «Вам же это невыгодно, вам же лучше, чтобы я здесь жила». Что было неверно. Я мечтала, чтобы она ушла. А она? «Вам же удобно, чтобы прислуга всегда была под боком. Вы не подумаете себя побеспокоить». Или потом у нее была навязчивая идея, чтобы ее похоронили в родной деревне. Она постоянно говорила о смерти и готовиться к ней начала загодя, как к празднику.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 и сорок деревянных ложек на поминке. Но всегда говорила со мной на эту тему так. «Ну, конечно, Лилиана Зиновьевна, разве вы меня повезете к моим папе и маме? Да в жизни вы меня туда не повезете. Это же все разговоры, я знаю. Это вы меня обманываете, вы мне зубы заговариваете. Вы никогда этого не сделаете». Вот так она вообще разговаривала. Но при этом преданность ее детям, да не только детям, я думаю, и нам тоже. Меня она любила все же меньше всего, но и меня любила, потому что все конфликты с ней разрешала я. И вот комната. То, что казалось мне безумно трудным, невыполнимым, оказалось легче легкого. Я пошла к нашей домоуправшей и сказала... Боясь дрожа мы же всего боимся, что вот мне надо бы комнату для моти моти стареет ей хочется жить отдельно. что-то вяло и испуганно плела она говорит: комнату это проще простого вы готовы заплатить восемьдесят рублей. я переспросила восемьдесят думала показалось это же смехотворно маленькая сумма. Она говорит, «Я вас отведу в райисполком за 80 рублей». Я обомлела. И странным образом все так и получилось. Очень легко. Правда, потом эту женщину, которой я дала 80 рублей, арестовали. Я очень боялась, как бы меня не призвали к ответу, но не призвали. Мотя в доме напротив получила комнату в трехкомнатной квартире и немножко успокоилась. Но вот эта ее неистовость, которая потом обернулась религиозностью. Скажем, во время поста она не брала в руки ножа, которым мазали масло. Перед Пасхой и перед Рождеством пять суток не спала. Она драила дом, варила этот самый воск, натирала полы, гладила. За пять месяцев она привозила из деревни свиные ножки, которые были черного цвета.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 но вместе с тем, как бы это сказать? Все-таки странным образом эта натура, такая противоположная мне во всем, была очень близким человеком, и я ее ощущала как родного человека, и ребята, и Павлик, и Женя ее очень любили, и она стояла за нас горой. Когда Сим остался без работы, она отказалась брать с нас деньги». За маленького Павлика она готова была броситься в огонь. До самой смерти, до болезни, она умерла от рака. Она, живя напротив, рано утром приходила к нам и вечером уходила к себе спать. Даже в воскресенье, хотя могла бы не приходить, обязательно приходила. Она умерла 10 января. Был лютый мороз в тот год. И мы совершенно не знали, как выполнить данное ей обещания. Я же не могла оказаться тем, кем она подозревала, я окажусь. Нужно было обязательно сдержать слово. Выяснилось, что нет такой службы, что нельзя нанять автобус или грузовик и поехать с ним в Сасово. В какой-то момент Павлик предложил положить гроб на багажник своей первой машины «Жигули». Но мы решили, что это невозможно. Растерянность была полная. Наконец, где-то Павлик нашел грузовик, который согласился за большую сумму ехать, но гроб катался в кузове, и мы его прибили гвоздями ко дну. Ужасная процедура». Мотины племянницы, которые приехали по этому поводу в Москву из деревни, дали нам список того, что обязательно должно быть на поминках, без чего деревня осудит и скажет, что хозяева, моти, страшные скупердяи. Среди этих обязательных предметов странным образом оказались апельсины. А это была почему-то зима, когда нельзя было найти апельсинов. Помню, как все мы бегали по гастрономам. Тогда давали специальные талоны по случаю свадьбы и похорон, позволяющие купить продукты, которые иначе нельзя было купить. Скажем, в гастроном на Лубянке. Ну, нет апельсинов. Нет в Москве апельсинов. Но потом каким-то способом в каком-то закрытом распределителе Заплатив два раза дороже, каким-то образом мы эти апельсины, слава богу, нашли и двинулись в Сасово. Ехали целый день, дорога скользкая, страшная. Приехали в Сасово часов в одиннадцать. Ночь, глухо, темно. Из полусотни изб обитаемы только десятка-полтора. Остальные стоят брошенные. Окна заколочены досками крест-накрест. Нам сказали, что ночью гроб должен обязательно стоять в церкви. Стали искать священника. Искали долго, мучительно, шли от избы к избе, обрастая толпой старух. Наконец, одна старушка посмелее толкнулась к батюшке. Страшно нехотя он вышел, дал нам ключ от церкви, мы сами с большим трудом ее открыли, поставили гроб, и поехали дальше в деревню Нижнее Мальцево, где жила Мотина двоюродная сестра и где должны были состояться похороны. Поскольку священник один на большой округ, и он не может все обряды исполнять во всех деревнях, из вдов образовались, сбились такие бригады для отпевания. Это был способ приработка. Четыре-пять человек, вдовы, одетые в черные, Им платили, и они всю ночь пели над... не над гробом, поскольку гроб с моти остался в церкви, но над стульями составленными, чтобы на них в дальнейшем стал гроб. Пели псалмы и кадили. А кадили из пустой банки, из-под шпрот. Вот они кадили этой банкой шпрот и пели псалмы до утра. Утром снова поехали в Сасово, там отслужили панихиду. Надо копать могилу. Замерзшая земля, трудно копать могилу. Кладбище в трех километрах. Четыре-пять человек вызвались копать, и нам сказали, надо, чтобы была водка в большом количестве. Но им туда ее не давать, потому что сразу перепьются. Водку держать дома. Надо, чтобы они приходили каждый час или полтора. Наливать им по стакану, не больше, а потом пусть возвращаются и будут копать дальше. И все так и было исполнено. И они пока копали. Эти три километра пробежали раз пять или шесть, выпивая по стакану водки. Когда после панихида мы вернулись в Мальцево и пошли на кладбище, а на кладбище несут гроб на полотенцах, и все женщины надели приготовленные моти черные косынки, а мужики повязки, то мы увидели, что могила хоть и вырыта, но закрыта досками и лопатами. Ее надо было выкупать, надо было дать еще водки. Так называемая четверть водки, три литра. Они ее тут же выпили и упали возле могилы. И уже другие люди помогали опускать гроб в могилу а те, как выпили водку, так и упали. Опустили гроб, кое-как закопали, пошли в избу, где были поминки. Поминки по строгому ритуалу. Есть порядок блюд, очень строгий. Сначала кутья в блюдечках, рис с выложенным сверху крестиком из изюма, просяные блины, потом борщ с солониной, Суп с лапшой, разные закуски, и, наконец, гречневая каша и кисель. Поставили два стола параллельных, и на каждом стояла такая миска, деревенская, с апельсинами. То есть, значит, поминки были нужного уровня. Нас, приезжих, и каких-то старых бабок посадили за один стол. А те немногие мужики, которые были в деревне, сидели за другим столом. Причем хозяйка дома рассадила так, чтобы те нас не видели. Особенно им нельзя было видеть Павлика. Она боялась, что начнутся какие-то ссоры, антисемитские разговоры. И что-то действительно возникало. И она повторяла фразу, которая тоже мне запомнилась на всю жизнь. «Ты чего тут разглагольствуешь? Ты мне беседу не порть!» Эта процедура у нее называлась «беседой». Ты мне беседу испортишь, я тебя выставлю. И так, в общем, кое-как без скандала удалось это закончить. И выяснилось, что из сидящих за столом мужиков, а их было человек, наверное, семь-восемь, ни один не миновал тюрьмы. Все они в тот или другой момент своей жизни за что-то сидели. Так мы предали мутью земле, выполнив наперекор всем трудностям ее пожелания.